Глава восьмая. Утром в Буэн-Ритиро было прохладно, как в лесу. Всё было зелено, и стволы деревьев чернели на фоне листвы, но расстояния казались не такими, как прежде. Озеро было совсем в другом месте. И когда они увидели его из-за деревьев, оно показалось им совершенно незнакомым. Иди вперёд, сказала она. Я хочу на тебя посмотреть. Он свернул в сторону, пошёл туда, где была скамейка, и сел. Вдали виднелось озеро, и он знал, что добраться до него пешком нелегко. Он всё ещё сидел на скамейке, когда она подошла к нему, села рядом и сказала: Всё хорошо. Но охватившее его здесь вретиро Чувство досады стало таким жгучим, что он попросил Кэтрин встретиться с ним попозже в кафе гостиницы Палас. Ты хорошо себя чувствуешь? Хочешь, я пойду с тобой? Нет. Со мной всё в порядке. Мне просто нужно уйти. Увидимся в кафе, сказала она. С то утра она выглядела особенно красивой. И улыбнулся ему. Улыбнувшись в ответ, он ушёл, унося с собой свою досаду. Он не надеялся, что сможет пересилить себя, но это ему удалось. И позже, когда пришла Кэтрин, он уже допивал второй стакан абсента, и досады как не бывало. Как дела, дьевалёнок? Я твой дьевалёнок, сказала она. Можно мне тоже выпить? Официант отошёл. Похоже, он был рад увидеть Кэтрин такой счастливой. Она спросила: "Что это значит?" Было скверно на душе, а теперь всё прошло. "Тебе плохо со мной?" "Нет", солгал он. Она покачала головой. "Прости. Я не думала, что тебе будет так плохо. Всё прошло." "Вот и хорошо." Не правда ли, здесь чудно летом, и народу совсем нет. У меня идея. Опять. Мы можем остаться и не ехать к морю. Здесь теперь всё наше, и город, и всё вокруг. Можем остаться, а потом поехать назад прямо в Ланапуль. У нас не так уж много вариантов. Перестань, мы только начали. Да. Всегда можно начать всё сначала. Конечно, можно. Так мы и сделаем. Давай не будем об этом, сказал он. Он почувствовал, как снова подступает досада и сделал большой глоток. Очень странно, сказал он. Этот напиток имеет вкус досады, не поддельный вкус досады. Ах, хлебнёшь? Яна исчезает. Мне не нравится твоё настроение. Это не для нас. Возможно, дело только во мне? Не раскисай. Она тоже отпила из бокала, посмотрела по сторонам и сказала: "Я всё могу". Смотри внимательно. Сейчас сиди в открытом кафе отеля Палас в Мадриде. Ты видишь Прадо? и улицу, и дождеватели под деревьями, и это не мираж, это грубая действительность. Но я умею превращаться. Вот смотри. Перед тобой снова губит твой любимый и всё, что тебе так нравится. Правда получилось. Скажи. Зачем ты это? Тебе нравится, что я женщина? сказала она очень серьёзно, а потом улыбнулась. Да. Вот и хорошо, сказала она. Прекрасно, что хоть кому-то это нравится, ведь это дьявольски скучно. Не заставляй себя. Ты разве не слышал, что я сказала? Разве не видел? Ты хочешь, чтобы я вывернулась наизнанку, раздвоилась? И всё потому, что ты никак не определишься. Потому что я не нравлюсь тебе ни так, ни этак. Пожалуйста, убавь тон. Это почему же? Тебе же нравится, что я женщина. Значит, должно нравиться и всё остальное. Сцены истерики, пустые обвинения, капризы, разве не так? Ладно, я успокоюсь. Чтобы ты не чувствовал себя неловко перед официантом. И чтобы официант не чувствовал себя неловко. Буду читать эти проклятые письма. Нельзя ли кого-нибудь послать за ними? Я принесу. Нет, мне нельзя оставаться здесь одной. Тоже верно, сказал он. Вот видишь? Поэтому я и прошу кого-нибудь послать за ними. Раз сильному не дадут ключа от комнаты, я пойду сам. Но «Ну хватит, сказала Кэтрин. С меня довольно. Зачем мне всё это? Нелепо и недостойно. Вышло так глупо, что я даже не хочу просить прощения. К тому же, мне всё равно нужно подняться в номер. Сейчас. Ведь я женщина, чёрт возьми. Я думала, раз я женщина и остаюсь ею, то по крайней мере, могу иметь ребёнка. Так нет. Наверное, это я виноват. Давай не будем искать виноватых. Ты посиди, а я принесу письма. Займёмся почтой, как подобает жеманным, добропорядочным, разумным американским туристам, которые расстроились, приехав в Мадрид не в сезон. За обедом Кэтрин сказала: "Вернёмся в Ла-Напуль. Там сейчас пусто". Мы заживём тихо и славно, будем работать и заботиться друг о друге. Можем поехать в Экс, туда, где жил Сезанн. Мы там побыли так недолго. И чудесно проведём время. Тебе ведь пора основное начать работать. Да, самое время это точно. Всё будет хорошо. Я выучу испанский по-настоящему. На случай, если вернёмся. И мне так много надо прочесть. Дел хватает. Мы всё успеем.